Глава шестнадцатая Небо над горизонтом из черного стало бледно-серым, потом темно-синим, звезды погасли. Инка спала на койке, чак в рубке притих, и я прошел к нему. Карлик вцепился в руль, не дыша глядел вперед, но не на осажденный город, а на далекий горизонт за ним. Блеклое холодное свечение разливалось по небу, солнце вставало.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 «Эх, к горизонту! Видеть, как солнце тает в облаках, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине!» Я удивленно посмотрел на него. Маленькое некрасивое личико карлика будто светилось. «Лететь!» — повторил он. «К горизонту, а? Больше ничего мне не надо!» «Вот только на горизонте может ждать смерть!» — возразил я. «И ты чё?» Орес считает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 «Издалека мы увидели вспышки перед воротами, через которые когда-то выехали в город». Чак осторожно повел термоплан дальше, сбросив для страховки обрезок рельса на веревке, который вылочился по мусорному пустырю, тормозя ботажник на случай, если вдруг подует сильный попутный ветер. В лобовом окне замаячило большое темное пятно перед воротами. В том месте гетманы сожгли дотла трущобы, расчистив подъезд».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 Я заглянул на корму. Инка тихо сопела, лёжа на спине и свесив руку с койки. «Лучше её не будить, а то полезет за мной, спасаясь своего деда». «Присмотри за девчонкой, что ли?» — сказал я, вернувшись к двери. «Непонятно, как со мной обернётся, да и с арестом». «Это ещё кто за кем присматривать будет?» — проворчал карлик. Я снял ремень с револьвером, положил на пол и сел, свесив наружу ноги. До земли было не так уж далеко.